Глава двадцатая В которой Оливер поступает в распоряжение мистера Уильяма Сайкса Проснувшись утром, Оливер с удивлением обнаружил у кровати пару новых башмаков Вначале он обрадовался, решив, что его ждет свобода Но эти мечты быстро рассеялись За завтраком старый еврей сообщил, что мальчик поступает в распоряжение Билла Сайкса меня там оставят навсегда <смех> нет мне не хотелось бы расставаться с тобой рассмеялся старый еврей не бойся оливер ты к нам вернешься но учти мистер сайкс человек грубый поэтому делай все что он прикажет а что бы ни случилось молчи Угроза подействовала на Оливера. Позже, оставшись один, он задумался над словами Фэджина. Мальчик не мог знать, зачем его отправляют к Сайксу, но понимал, что дело это наверняка грязное. День клонился к вечеру, так и не найдя ответа, Оливер взял в руки книжку, которую любили листать Плут и Бейтс. В ней были собраны биографии знаменитых преступников и самые громкие процессы. Не зная, чем заняться, Оливер попробовал читать, но страшное описание заставили его отбросить книгу прочь. Мальчик упал на колени и стал молить Бога избавить его от таких деяний. Внезапный шорох заставил его прерваться. — Кто здесь? — дрожащим голосом спросил он. — Это... это я, — раздалось в ответ. В дверях стояла Нэнси. Оливер увидел, что девушка бледна, и спросил, не больна ли она. Девушка рухнула на стул и вдруг заколотила руками по коленям, словно в истерике. Через некоторое время она успокоилась и закуталась в шаль. «Не понимаю, что он на меня иногда находит», — сказала она тихо. «Должно быть, этот грязный сырой дом так действует на меня. Но ты готов?» Выбора у Оливера не было. Он подумал, что на улице еще не темно, и, быть может, он сумеет попросить у кого-нибудь помощи. Но Нэнси прекрасно поняла его затею. «Не вздумай что-нибудь затеять. Я была бы рада помочь тебе, но не сейчас, понял? Я поручилась, что ты будешь вести себя тихо и смирно. Если ты не послушаешься, то навредишь и себе, и мне, а теперь идем». Она подала Оливеру руку, и тот инстинктивно подал свою. Задув свечу, они вышли из дома, на улице их ждал кабриолет, они сели, и Нэнси плотно задернула занавески, кучер знал, куда ехать, и сразу же погнал во всю прыть. Оливер все еще думал о том, чтобы позвать на помощь, но Нэнси, крепко сжимая его руку, нашептывала, чтобы он сидел тихо, и в конце концов благоприятный момент был упущен. Кэп остановился, и они вошли в какой-то дом. «Билл!» Звала девушка Верхняя площадка лестницы Озарилась огнем свечи А, ты привела мальчишку Похоже, Сайкс даже немного удивился Он шел послушно Покорно, как ягненок Рад за него Иначе пришлось бы попортить шкуру Этому ягненку Пойдем, я кое-что расскажу тебе Чтобы не затягивать дело Он уселся на стул Поставив Оливера перед собой И спросил Нос... Тебе известно, что это такое? Сайкс взял со стола карманный пистолет. Оливер кивнул. Теперь посмотри, что я сделаю. Вот порох, вот пуля, а вот кусочек старой шляпы для пыжа. Раз, два, три. Теперь он заряжен. Я вижу, сэр, сказал Оливер. Очень хорошо. Сайкс приставил дуло к виску мальчика. А теперь послушай. «Если ты скажешь хоть слово, когда мы выйдем из дома, пуля разнесет в щепки твою глупую башку. Насколько я знаю, за твою судьбу беспокоиться некому, так что побеспокойся сам, понял?» Оливер, хотя и окаменил от страха, все же нашел в себе силы кивнуть. «Ну вот и хорошо», — подвел итог Сайкс. «А теперь давай-ка ужинать». Оливер не блистал аппетитом, зато Сайкс умял половину фаршированной бараньей головы и выпил кувшин пива. Не остановившись на этом, он осушил затем пару стаканчиков виски и рухнул на кровать. Приказав Нэнси разбудить его ровно в пять, он быстро заснул. Оливер долго не спал, надеясь, что девушка решит отпустить его или даст какой-нибудь совет, но Нэнси угрюмо сидел у очага время от времени, снимая нагар со свечи и Оливер заснул. Когда он проснулся, Сайкс уже рассовывал какие-то вещи по карманам пальто, а Нэнси суетилась, готовя завтрак. В темное окно били струи дождя. Наскоро приведя себя в порядок и позавтракав, Оливер надел большой плащ из грубой материи, который дал ему Сайкс. Нэнси повязала ему шею платком, чтобы не продуло. Когда они выходили, Оливер оглянулся надеясь еще раз встретиться глазами с девушкой. Но она снова уселась на прежнее место у очага и неотрывно смотрела на огонь.